Глава тридцать пятая. Луна в Овне. Женя стоял на ковре согласно наставлениям энциклопедии «Успеха». Живот подобран, глаза опущены, на котячей морде тихая готовность незаслуженно пострадать. Когда его бронили за очередного чайника, проникшего в редакцию, он отвечал «Виноват и справлюсь, не повторится. Разрешите вернуться к исполнению». Прежде парень служил в армии и заведовал чем-то съедобным, но его выгнали. Недаром ходил такой анекдот. Армянское радио спрашивают, почему у прапорщика на правом погоне звездочки блестят, а на левом нет. Ответ – на правом плече он мешки с краденым носит. Прощенный после очередного прокола и отпущенного своя сижения выходил из кабинета начальства с видом победителя. А в кругу ближних уборщицы, курьера и водителей объяснял, ухмыляясь. «Пресса не должна отрываться от масс. Ишь ты, забаррикадировались от народа!» Эти обидные слова донес боссу водитель Коля, жестоко обыгранный охранником в карты. «Вы видели человека, который был у меня в кабинете?» — строго спросил Скорятин. «Видел? Не слепой?» «А как он попал в редакцию?» «Пришел за льготной подпиской. Инна Викторовна приказала всех, кто за подпиской пропускать». «Какая подписка? Какая Инна Викторовна? Он же сумасшедший, псих!» сорвался на крик главный редактор. «Сейчас у всех с нервами плохо». Женя глянул на босса с глумливым соболезнованием. «Луна в овне». «Какая, к черту, луна? В каком еще овне? Я требую, чтобы чайников в редакции не было. Никогда!» «Где вы болтались час назад? Я не мог войти в редакцию». «Уж и в сортир отойти нельзя». «Я вас уволю». «Не вы меня брали, не вам увольнять». Ухмыльнулся наглец. «Вместо самокритичного виноват и справлюсь». «Что?» взревел Гена. «Я работаю не в редакции, а в дирекции», — примирительно разъяснил охранник. «Если у вас есть ко мне вопросы, обращайтесь к заходырке». «Да я вышибу тебя вместе с твоей заходыркой». «А это попробуй». «Вон!» Скорятин жахнул кулаками по столу. «Вон!» Женя победно хмыкнул и вышел подбородком вперед. Главный редактор выдавил из упаковки валидолину, бросил под язык, откинулся в кресле босс и закрыл глаза. Шабельскому незадолго до изгнания тоже хамила уборщица. Откуда они эти простейшие все знают наперед, чувствуют что ли? Он вспомнил, как перестала с ним здороваться консьержка в сивцевом вражке. При советской власти домов с дежурными было немного, а пенсионеров мечтающих за пятьдесят рублей в месяц посидеть в теплой сторожке хоть отбавляй. Поэтому из хмурой массы трудящихся дежурные бабушки выделялись особой приветливостью и всячески старались понравиться жильцам. И вдруг интеллигентная Эмма Осиповна, в прошлом экономист-плановик, о чем она упоминала в самом пустячном разговоре, стала демонстративно отворачиваться при виде Гены. Почувила, наверное, что он хочет бросить Марину, любимицу всего подъезда, никогда не забывавшую купить к празднику дежурной старушке тортик. Завибрировал мобильник и заскользил по глянцевой обложке с коробасом-баробасом, похожим на президента. Звонил опальный прозаик кредитников из Палимпсеста. Слушай, тут такое дело, может зря беспокою. Забегала твоя Алиса из мехового рая, спрашивала, заходил ли ты ко мне в раю не трех. А ты что? Сказал на всякий случай, что не заходил, правильно? Теперь без разницы. Но она, по-моему, не поверила. Бабы ведь чуткие. Ее проблемы. Вот как. Значит, все порвото разломото, вроде того. Ну и правильно, не твой формат. Мне из лавки кое-что видно, даже обидно за белую расу. Спасибо за бдительность. За это купишь у меня три книжки, договорились. Лаская тоже не поверила ни в какие сюрпризы, ни с ожерельем, ни с кооперативом. Муж не то что квартиру, носки без одобрения не покупал. А приготовив заранее подарки, никогда не мог дотерпеть до заветной даты, гордо раскалываясь задолго до торжества. Но Марина сделала вид, что верит. И Сидор, наверное, подучил. А может быть, мудрый тесть посоветовал. Индийскую роскошь она так ни разу и не надела, передарила кому-то. А когда кооператив вдруг накрылся, квартиры отдали многодетным семьям, устроившим митинг возле Моссовета. Жена даже не расстроилась, забрала деньги и расточила. Однажды вечером в квартире раздались короткие междугородные трели. Обычно трубку снимала Марина. Мать звонила ей с дачи десять раз на дню. Но Лаская замешкалась в ванной, и Гена, отложив новый мир, ответил сонным голосом. «Алло, можешь говорить?» — сквозь треск спросил Колобков. «Могу. Третий раз звоню. Ты сам-то к телефону когда-нибудь подходишь?» «Вот, подошел. Передаю. Это я», — сказала Зоя прерывающимся голосом. Как хорошо! Задохнулся он. Ты, ты позвонила? Как ты? Плохо? Я очень скучаю. Я умру. Приезжай? Конечно, обязательно. Я тебя люблю! Вскричал он, понизив голос, ставший сразу подловато таинственным. Приезжай, пожалуйста! Снова попросила она, задетая этой неуместной в разлуке секретностью. Во время разговора послышался щелчок, и звук стал чуть слабее. Так всегда бывало, если кто-то снимал трубку на кухне. Но конспиратор не решился оборвать разговор, боясь окончательно обидеть Зою. Потом он долго присматривался к жене, соображая, слышала или нет. Но Марина ничем себя не выдала. Призналась она много лет спустя во время пьяной перебранки. «Мол, думаешь, забыла, как твои бляди домой мне названивали?» Вскоре тесть пригласил Гену на обед в дом художника и долго с усмешкой объяснял зятю, что у мужчины баб может быть навалом, сколько осилишь, а жена одна единственная. Человечество совершило два великих открытия: моногамный брак и гарем. Увы и ах, наша цивилизация не оценила удивительного изобретения чувственного, но мудрого Востока, и теперь расплачивается кризисом семьи. Запомни: любовница для страсти, а жена для старости. Скорягин тяжко вздохнул, включил монитор, глянул в почту и увидел письмо от Дронаева. Так скоро? Впрочем, эти твитерные мальчики без планшета на унитаз не сядут. Недавно губернатора сняли за то, что болбез наябедничал всему интернету, что на приеме в кремлевском салате червячка нашел. Детский сад. Несколько мгновений Гена не отваживался открыть судьбоносное без преувеличения письмо. Сидел и чувствовал, как тяжелеет затылок. Наконец решился. Геннадий Павлович, зря вы почистили свою чудесную клептократию перед тем, как послать ее мне. Та, которую я получил вчера, была острее, ярче, задиристее. Хорошо и честно. Власть должна знать, что о ней думает народ. И совсем уж напрасно вы подписались псевдонимом. Ваш стиль перепутать ни с каким другим нельзя. Если опубликуете первый вариант статьи где-нибудь, с удовольствием перечитаю. По-моему, вы преступно относитесь к своему таланту. Вам надо писать, а не тратиться на редакционную рутину. Жизнь коротка. Вы старше меня и должны понимать это лучше. Заходите, если совсем станет плохо. склептоакратическим приветом фон Дрон. Скорягин задохнулся от подлой невероятности случившегося, в глазах потемнело, а тело завлакло дурнотой, какая бывает, если узнаешь о смерти близкого человека, с которым еще вчера обсуждал планы на отпуск. Суки! заорал Гена и хватил по столу кулаком с такой силой, что треснуло стекло, а карандаши вылетели из малахитового стаканчика, как стрелы из арбалета. Опрокинув кресло, главный редактор выскочил из кабинета и промчался мимо Ольги, воздушной волной сметая со стола легковесные машинописные странички. От удивления секретарша выронила мобильник, откуда струился бархатный баритон: «Мы уедем, уедем к соблазубым медведям», срифмовал он на бегу и чуть не заплакал. Кабинет Дочкина был заперт, но изнутри доносились жоренокихиканье и дамское ржанье. Во всей редакции так смеялась только заходырка. Гена обрушился на дверь. «Открой, скотина!» Веселье стихло, послышался совещательный шепот. Тогда Скорятин с размаху ударил ногой, оставив на фонировке черный зигзаг от микропорки. «Дочкин, открой! Я хочу посмотреть тебе в глаза, скотина!» И снова шарахнул ботинком, уродуя хлипкий шпон. Из соседних кабинетов на шум выглянули изумленные сотрудники, но, увидав разгневанного шефа, юркнули в комнаты, как улитки в раковины. Гена стал колотить попеременно ногами и кулаками. Боли он не чувствовал и остановился, когда заметил на текстуре розовые пятна от сбитых в кровь костяшек. Оценив раны, мститель сложил кулаки вместе и размахнулся, как дровосек, чтобы окончательно снести преграду. Вдруг дверь распахнулась, и он едва не въехал в лоб за ходырки. В чем дело? Величественно спросила она. Глянув через ее плечо, он увидел заново накрытый журнальный столик. Но вместо бутербродов с килькой на блюде возлежали бананы и виноград, а водку сменила початая бутылка абраудюрсо того самого. В пепельнице дымилась тонкая дамская сигарета с красным от помады фильтром. Курить в помещении нельзя. Тихо упрекнул Скорягин. По праздникам можно. Улыбнулась Гадина. И что же вы празднуете? Ваш уход, ответила генеральша. Не вы меня назначали, не вам меня увольнять. Разумеется. «Вас уволил Леонид Данилович». «Врёшь. Я ему сейчас позвоню». «Соединить?» «Жора, зачем ты так?» Гена попытался поймать взгляд Дочкина. «За что?» Друг молодости молчал, ковыряясь в пустой банановой кожуре. Лицо его мелко подёргивалось, а вместо глаз были сгустки серой слизи. «Идите к себе и успокойтесь», почти ласково посоветовала заходырка. «Будьте мужчиной. Истерите, как диатезный ребёнок». «Идите». Я сейчас приду. Последние слова она произнесла с тем обещающим предыханием, с каким женщина обнадеживает мужчину, уходя под душ, и закрыла дверь, едва не прищемив главному редактору нос. Бред какой-то. Он повернулся и побрел к себе, медленно прошаркал мимо изумленной Ольги, войдя в кабинет, постоял у двери, потом подошел к окну и удивился: перекресток был выморочно пуст, словно в ужастике Спилберга. Куда девались машины и люди? Тайна. Гена еще немного постоял у окна, наблюдая, как два голубя на нижнем балконе выклевывают друг у друга горбушку, брошенную кем-то. «Сладким будешь, расклюют, горьким будешь, расплюют», — вспомнил он присказку бабушки Марфуши, и поднял опрокинутое кресло, а когда разогнулся, едва не упал, дыхание потерялось в груди, в глазах зароились белые мухи. Продышавшись, Гена осторожно сел за стол и стал с сожалением изучать расходящиеся лучами трещины на стекле. Затем собрал стаканчик карандаши и вгляделся в фотографию Ниночки. Вот и все, девочка моя. Но、ну, ничего страшного, заслуженный отдых, покой, тишина. Никто тебя на части не рвет. Нервана. В двери заглянула Ольга. Нашли письмо из Тихославля. Где? Лежало почти на виду. Я сказала черт, черт, поиграй, да отдай, и сразу заметила, выглянув из-за секретарши, объяснила Тилицина. Она была горда и счастлива, будто родила идиоту дармидошину трех богатырей разом. Поздравляю, экс-босс равнодушно махнул рукой. Когда в декрет? С понедельника. Удачи, чтобы все обошлось. Я как из пушки рожаю. Пошли, пошли, пушка. Ольга участвливо посмотрела на шефа и увела подругу. Марина Вику еле выносила. Два раза ложилась на сохранение. Так бы, наверное, и скинула. Но Исидор привез из Англии какие-то безумно дорогие лекарства, а великодушные Шабельского долго шептались в мымре. При советской власти и в голову не залетало, что таблетки могут стоить столько же, сколько телевизор Грюндиг. Накануне родов Гена услали в Донбасс, где начался бессрочный митинг шахтеров. Чумазые парни стучали касками по ступеням Обкома партии и скандировали: "Долой, долой, долой!" К роботягам выходил первый секретарь, обрюзгший мужик с фиолетовыми губами инфарктника. Стыдил, напоминал, что зарплата у горняка больше, чем у него, хозяина области. Но они злобно смеялись в ответ и орали «Долой, долой, долой!». Ласкуя из роддома забирали свекровь, теща, тесть. Машину дал Исидор. Скорятин засмеялся и начал дрожащей рукой набирать домашний номер. Глупо, конечно. Но ему никогда в голову не приходило, что Вика не его дочь. Маринин грех казался бесплодным. Почему? С какой стати? Эх ты, Чингачгук. В кабинет по-хозяйски зашла заходырка. Лицо, обычно бледное, как у вампиршей с низким гемоглобином, оживилось, порозовев от шампанского. Глаза торжествовали. Казалось, сейчас она приоткроет ярко напомаженные губы, обнажит клыки, вобьет их в шею бывшего главреда и выпьет до капли его усталую кровь. Ну вот, теперь вы держитесь как мужчина. Нельзя так распускаться. Извините. Значит, все-таки общаетесь с Шабельским? Я? С чего вы взяли? Есть такая информация? Я, может, и общался бы, но он со мной не захочет. Сами же знаете. А что вы передали ему сегодня через свою дочь? Деньги? Я? Какие деньги? Ничего. Врете. Коля встретился с вашей дочерью, отдал пакет, а потом отвез к Шабельскому. по ее просьбе». «Коля? Он не знает, где живет Исидор. Он при нем не работал. У нас вообще водители долго не задерживаются». «Зато ваша дочь знает, где живет Шабельский. Он ждал ее во дворе и даже поцеловал. И часто вы через нее подкармливаете предателя». «Это слежка?» «Нет, почему же? Просто у водителей тоже есть глаза. Не замечали?» «Зря». «Знаете, Леонид Данилович не хотел с вами расставаться. Добрый человек, а вы пользовались». «Но когда сегодня узнал, что вы якшаетесь с этим мерзавцем...» «В общем, вы свободны». «Ерунда какая-то». «Нет, не ерунда. Предательство – заразная болезнь. Зачем вы отправили Дронову свою статью?» «А вы зачем?» «Ее отправил Леонид Данилович. Это его право. Он издатель». «Завтра же освободите кабинет. Почему мне говорите это вы, а не корчмарик?» «У него много дел. Он возвращается в Москву. Ее лицо подевичьи посветлело». «Ах, вот в чем дело». Ваше выходное пособие. Захадырка выложила на стол толстую пачку денег. Золотой парашют. Наличными, чтобы без налогов. А я думал, вы жадная. Я экономная. Буть моя воля, вы бы ничего не получили. Не за что. Скажите спасибо Леониду Даниловичу. Кому сдавать дела? Пока Дочкину, а там посмотрим. Она протянула расходный ордер. Сумму, прописью, дату не ставьте. Генеральша брезгливо взяла запачканный кровью бланк. «Не бережетесь вы, Геннадий Павлович, а ведь мы могли стать настоящими друзьями!» «Жаль!» Она резко встала, усмирила ладонью подпрыгнувшую грудь и ушла. Скорятин проводил взглядом ее презрительно подрагивавшие ягодицы. Потом позвонил Марине. Сначала тянулись долгие гудки. Он хотел дать отбой, но жена, наконец, ответила снотворным голосом. «Ну что тебе еще? Геноцид какой-то, только уснула. Что делает Вика у Шабельского?» Лаская долго не отвечала, дышала в трубку, потом вымолвела: "Сам-то как считаешь? Я сейчас тебя спрашиваю. Все-таки выследил? Я-то думала, тебя кроме этой рыжей проститутки больше ничего не интересует." Он вяло удивился: "Оказывается, куча отставного женского мяса способна на ревность, даже на бдительность. Хорошо еще Марина не знает, что выкурвила Алиса с этим Индапахарем. Вот бы потешилась. Я не выслеживал, мне сказала заходырка." Ну и хорошо, что сказала. И что Вика забыла у Еседора? Он тоже ее первый мужчина. Совсем дурак. Объясни. Ты и так все понял. Нет, объясни. Девочка хочет видеться с отцом. Что? Высплюсь, поговорим. Жена повесила трубку. Гена долго сидел, тупо слушая короткие гудки. В них угадывалось, как в колесном перестуке бесконечно повторяющееся слово. Ну какое? Исидор в приталенном итальянском костюме аля папаша Карлеона ходил по кабинету и убеждал, а спецкор, понурив голову, слушал. Геносвали, не дури. Гена сообразил, что у Шабельского и Марины совершенно одинаковая шутливая манера переначивать его имя на разные лады. Пойми ты, крокодил, у дочери должен быть отец, должен. Ты вырос с отцом? Вот, а я без отца. Папа от инсульта умер, когда арестовали Фефера по делу Космополитов. Папа был помощником у Фефера, а мама играла в театре у Михайлса и осталась без ролей. Ты понимаешь? Понимаю. Да, твоя Зоя очень интересная, особая, возможно даже женщина твоей жизни. Откуда вы знаете? Знаю. Ты будешь потом раскаиваться, рваться сердцем назад к семье. Она, кстати, это понимает. Кто? Мятлива. Откуда вы ее знаете? Я был в Тихоокеане. Зачем? Меня просила Марина. Зоя Дмитриевна все поняла и просила передать, что никаких претензий к тебе не имеет. Врешь! Скорягин схватил шефа за галстук и потянул на себя. Исидор Багровее с трудом вызвалил свой полосатый хермес, отдышался и положил перед подчиненным конверт с портретом героя Советского Союза Заслонова. С такой-то фамилией просто невозможно не свершить подвиг. Думал Гена, вынимая тетрадный листок в клеточку, исписанный ровным красивым почерком, каким заполняют библиотечные формуляры. Геннадий Павлович, то, что мне рассказал ваш друг, совершенно меняет дело. К сожалению, во все обстоятельства вашей семейной жизни вы посвятить меня не удосужились. Напрасно. Впрочем, майские грозы бурные, но скоротечные. К утру даже лужи высыхают. Желаю вам счастья и обильного потомства. Дети оправдывают все, даже стыд. Ждем новых высокоталантливых статей. Ваша гражданская смелость всегда вызывала уважение. Привет, Ателье. Он возвращается на работу в музей. З.М. Вот как была Ниночка. Я не виноват, прошептал он и нажал кнопку селектора. Оля, у нас есть что-нибудь вроде йода и пластыря. Ой, сейчас найду.